Начало Золотой Империи Когда стрекозы разрезали, Как стекло, я кладь пруда, В подводном зазеркальном зале Я отражался без труда. Я плыл прозрачным привидением, Менял обличие весь день. Я не отбрасывал там тени, Меня отбрасывала тень. По зеркалам бежали тучи, От этого на дне морей я превращался в нимф летучих, в богов, атлантов и зверей. После громоподобного завоевания на бычиной территории Атлантиды красные, как пылающие колвешки воина Гелона еще долго свирепствовали остекающих кровью и криком в городах и селах. Наконец, присытившись жарким хаосом и ледяным насилием, Гелон призвал к себе тонкокубых ученых и пересушенных жрецов Атлантиды, уцелевших после резни. Он потребовал от скрипучих священников не поклоняться более символам и культуре Красной планеты и повсюду воссоздать культ прият, олицетворенных в символе Солнца. На выгнутой, как увеличительное, стекло Атлантиде император установил новый порядок, основанный на ископаемой религии Алкилоны. Талтеки, многочисленные трудолюбивые, словно рыжие муравьи, быстро восстановили разбитые города, построили сеть первоклассных дорог и водных каналов, создали новую профессиональную религию и армию. Повсюду закрылись рты и открылись государственные школы и университеты, обучение в которых было бесплатным. Постепенно одрехлевший Гелон отменил денежную систему Атлантиды. После катаклизма старые места силы утратили свое значение, и красно-желтые пирамиды Тловатли, построенные на них, поломались или не работали должным образом. Медноголосые шаманы-талтеков, увешанные духами четырех стихий, нашли новые места силы с мощными теллургическими излучениями. Там были воздвигнуты самые исполинские пирамиды и самые колоссальные храмы. Преидианцы, курировавшие развитие талтеков, послали несколько высших сущностей Махатм воплотиться в телах чопорных жрецов и широкоплечьях императоров Атлантиды. Когда империя Килона опеялась и расцвела, в ней началось массовое рождение тловаты, обучавшихся в школах мелхиседеков на астральном плане. Подсознательная информация делала из них гениальных ученых, поразительно плодовитых изобретателей и философов. Находчивая наука и жаркая культура Атлантов двигалась вверх, как стартующая ракета. Однако старые верования и тайные обряды с человеческими жертвоприношениями... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Продолжали нелепо сосуществовать наряду с Государственной Великие Солнца. «Я был то птицей, то атлантом, то марсианским кораблем, а после чувством и талантом творил на острове своем. Среди чудовищ беззаботных я вел себя как чародей, Очеловечивал животных, потом обожестрял людей. На мордах прорастали лица, На пальмах рыбы стали петь. Все, что смогло во мне родиться, уже не сможет умереть. Не все марсиане успели трагически пострадать во время столкновения малой планеты с Большой Атлантидой. Некоторые серые личности смогли ускользнуть вовнутрь планеты и там построить свои строконечные города. Из-под земли они въедливо контролировали Энергетические воронки, заставляющие души серых инопланетян воплощаться среди атлантов. Те повально рождались в Атлантиде, практиковали красную магию Марса, создавая мощный иник на западном побережье Рая. Благодаря железной тайне и напряженной конспирации, религия краснозвездных приобрела особенный зувязкий характер. Новый император Атлантов Эль Матар повел классическую борьбу с черно-красной магией и ее приземленными носителями. В охоту на ведьму включилась вся страна. Десятки тысяч простых граждан были объявлены сторонниками хитроногих марсиан и настойчиво сожжены на публичных кострах. За владение энергетическими воронками Атлантиды Загремела молниями молодая война в астральном мире между кораблями Дзетой Сети и Плеяд. Дождь из обломков сбитых НЛО падал на разношенные головы атлантов в течение 400 лет. С Сириуса на Землю был доставлен гигантский кристалл, камень чинтамани, созданный кристаллическими людьми для притяжения тонких тел из высших измерений полосатые, паскатые прозрачные гуманоиды Сириуса обучали молодых жрецов Атлантиды работать этим камнем для создания нового златокудрового Грегора на облупленных небесах Земли. Высота столба захвата Чинтамани зависела от энергетики второй чакры, бьющего Толтеков большим фонтаном во все стороны. В связи с этим появились тайные культы связанные с тонкими секретами полового акта, тантра-йога, камасутра и другие кудрявые техники. Но цель садовников Атлантиды была достигнута. На оперяющемся континенте стали опять рождаться старые добрые души. На соседних островах и материках разноцветные народы истребляли друг друга, словно бродячие муравьи, нарезанные из медной проволоки. И синей молнии. Однако среди атлантов царил уютный мир и домашний порядок. Прот со стрикозами в тумане, в непостижимой ворожбе, я растворился сам в себе, как соль в бездонном океане. Золотой век. Годы обильного мира благоприятно сказались на развитии контактов с внеземными цивилизациями. С помощью подсказок из космоса за первые 1500 лет существования империи старательные атланты шагнули из бронзового века в нейтринный. К тому времени они создали замечательные машины летательные аппараты, подводные и надводные пластиковые корабли, различные приборы, похожие на лазеры и мазеры, но не поддающиеся нашему восторженному описанию и завистливому пониманию. У них были маленькие круглые механизмы, считывающие человеческую мысль и показывающие ее на экране в трехмерной форме. Рядом другие пузатенькие машинки производили технические расчеты и изготавливали придуманную вещь из воздуха. Чистый зеленый воздух широко использовался атлантами в качестве строительного материала. И не только атомы кислорода, азота и других мирно пасущихся газов шли в дело. Машины Толтеков были эмоциональными и разумными, поэтому при их изготовлении употреблялась материя астральных и ментальных планов. У атлантов было несколько десятков электронных сетей, опутывающих всю страну, наподобие нашего интернета. Вся честно накопленная информация хранилась в специально обученных кристаллах. Наука. Говоря о красивой науке юного государства Талтеков, следует помнить, что в те прыткие времена не было разницы между физикой и метафизикой, астрологией и астрономией, химией и алхимией, медициной и магией, работой и колдовством. Всеми этими науками ведало Златоголосое жречество. От ученика любой школы школ требовалось оттачивать непоколебимое мастерство и овладевать завидными знаниями на уровне стопроцентной активности левого и правого полушария головного мозга. За счет осознанного дыхания прана через макушку, шишковидная железа в центре головы Атланта вырастала до размеров лампочки в 500 Вт и освещала оттуда непроглядную земную темень. У современного человека она сгорошена. Эта железа железно заведует ясновидением, телепатией, телекинезом, левитацией и общением со своей сверхсущностью. Оперившемуся жрецу не нужны были умные машины. Он сам был ракетой и телевизором, птицей и корой. Никакая живая машина не могла сравниться с ним. При желании любой жрец мог загустить материю ментального мира, чтобы она стала золотым слитком или каким-нибудь животным. Думающие машины нужны были нижним кастам шудорывайшей, в которых рождались молодые души, а чистому человеку они только помеха. Основные космические знания толтеки получили благодаря шишковиной железе и своей сверхинтуиции. Кроме того, использование вращающихся полей Меркабы позволяло не только мечтательным ученым, но и каждому любомудрому желающему путешествовать в параллельные леса тонких миров и собирать там полные ведра спелой информации на благовыхающих полянах высших цивилизаций. На утренней стадии развития государства у Талтеков существовало деление жрецов ученых на три категории, или касты – генераторы идей, исследователи открытий и технологи. Первая группа высоколобых жрецов выдавала идеи, гениальные открытия и изобретения, разрабатывала их абстрактно. Вторая каста Брахманов занималась притворением этих идей в трехмерную жизнь на основе земных законов и элегантных методик. Третья категория – технологи, Внедряли научные разработки в непыльное производство. То, что мы сейчас называем магией и колдовством, у альтейков называлось производством. Ими были осознаны многие метафизические законы, которые нашей роговевшей наукой давно закрыты и еще не открыты. Атланты того времени красиво избежали оков догматизма логической науки и религии. Реальный мир. Не утонет душа в мире лжи и беды, как луна, она вечно в полете. Как луна отражается в чаше воды, так душа отражается в плоти. Средний Атлант воспринимал расширяющуюся Вселенную как отражение своего внутреннего мира как предмет постоянного познания и изучения. Для содействия самопознанию двери всех жреческих школ для него были зазывно распахнуты. Жрецы многочисленных храмов солнца получали белозубо-улыбающихся прихожан примерно так. Мир, который земляне называют Богом, неделим Он не имеет ни пространства, ни времени, ни формы, Ни тезы и антитезы, ни добра и зла. Наш Дух, Высший Я, постоянно создает иллюзии, называемые людьми трехмерными и многомерными вещами и пространствами. Как только человек начинает делить мир на субъект и объект, на познающего и познаваемого, он отделяется от единого и погружается в сон, называемый жизнью. Вокруг отделившегося духа стоят миллионы зеркал, показывающих человеку его искаженное отражение. Землянин видит то птицу, то звезды, то пашню, не понимая, что это все он. Задача жизни человека – очистить зеркала от пыли и грязи и узнать себя в миллионах людей и животных, камней и инопланетян. Все вещи в мире неизменны и существуют всегда. Время и пространство, движение и формы — продукт деятельности нашего ума, который находится в области солнечного сплетения. Время создается непрерывным перетаскиванием нашим умом настоящего в прошлое, а прошлого в будущее. Примерно так мы вставляем нужный дискету в компьютер, и он начинает читать ожившую на глазах книгу. Пространство создается нашим умом точно так же. Совокупность вещей и событий перетаскивается из настоящего в прошлое, а из прошлого в будущее. То есть вещам придается один вектор времени. Если вещам придать несколько векторов, то мы получим многомерное пространство. Наш земной разум похож на художника. Художник может писать картины только на холсте. Логический ум может работать только при наличии времени и пространства. Ум кружится, как белка в колесе, в созданном им трехмерном или многомерном мире. Чтобы вернуться в реальный мир, нужно остановить ум. А рассудок можно сравнить с автоматом виртуальной реальности. При помощи пяти органов чувств он обманывает «высшее я» и показывает с его согласия несуществующую жизнь. «Высшее я» подобно человеку, сидящему за экраном компьютера. Там, на экране монитора, «я» создала свою уменьшенную копию и настолько заигралась, настолько вошла в образ нарисованного им человечка, что забыла, где оно находится на самом деле». Компьютерный человечек, в свою очередь, тоже сел за экран нарисованного им монитора и создал свою уменьшенную копию в игрушечном компьютере. И это мультипрограммирование уменьшенных копий Высшего Я продолжается до бесконечности. Задача человека — вспомнить, что он Бог, играющий сам с собой. Все миры и Вселенная существуют в одной точке. Вектор времени, приложенный к реальной точке, дает иллюзорную линию. Точки на линии мы называем одномерным миром. Два вектора времени, приложенных нашим умом к одной точке, образуют иллюзию плоскости двухмерного мира. Три вектора времени образуют нереальный трехмерный мир. Физический мир ⁇ всего лишь фантазия вашего высшего Я. Отсюда следует, не человек рождается в мире, а миры рождаются в человеке. У каждого существа свое время и свое пространство. Все мы являемся матерями, отцами, сыновьями и дочерями друг друга одновременно. Изменяя себя, ты изменяешь весь мир. У всех людей Высшее Я едино. Это и есть Бог. Создатель отделил себя от себя, чтобы он мог любить и познавать себя. Человеку необходимо увидеть Бога в себе и общаться с ним без посредников. Любой посредник, будь то церковь или учитель, несет искажение информации. Осознать Бога в себе можно не через слепую веру, а через знание. Вера — это вень. Легко ничего не делать и просто верить. А пойти проверить информацию, узнать, как это устроено, почему оно так устроено, и после сделать это самому, очень тяжело. Для этого требуется огромная сила воли. Воля — это когда все желания, подчиненные одному, слились в одно большое желание. Только собственный опыт делает информацию с знанием а человека Творцом. Любовь на земле — это духовная практика раздаривания себя всем, не требующая ничего взамен. Чем больше любящий раздаривает себя, тем богаче и счастливее становится, ведь раздаривает он себя сам себе. Когда человек ищет предмет любви не внутри себя, а во внешнем мире, Он деградирует и вымирает. Для человека, достигшего просветления, все слова и софизмы, музыка и молитвы, идеи и понятия, не более чем вздор, игра ущербного логического ума. Увлекаясь этой игрой, нужно помнить об опасности заиграться самому и постоянно будить тех, кто уже отождествил себя с компьютерным человечком.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 Адарая тропу замело В связи с радостно расцветающей сознательностью Толтеки постепенно упразднили всю денежную систему и терзающую заботу о материальных потребностях граждан государство взяло на себя. Атланты работали на предприятиях или у себя дома на нужды государства не более двух часов в сутки. Остальное светлое время и темное пространство посвящалось самопознанию, учебе и отдыху. По всей сияющей стране, похожей на печатный пряник, и за пределами Атлантиды толтеки перемещались на летающих лодках различной конфигурации и грузоподъёмности. Устройство самых первых летающих баркасов Агни-Йога описывает так. «Обычно машины вмещали не более двух человек, но некоторые могли вместить до шести-восьми человек». Для сооружения воздушных судов атланты пользовались особой смесью из трех металлов. Воздушные суда Атлантиды сверкали в темноте, как если бы были покрыты блестящей штукатуркой. Они имели вид корабля с закрытой палубой. Двигательной силой был рот эфира. В центре судна помещался ящик, служивший генератором этой силы. Оттуда она передавалась посредством двух труб к концам судна. От этих труб вниз отходило восемь дополнительных. При подъеме судна открывали клапаны последних. Ток, проходя по этим трубам, ударялся в землю с такой силой, что судно поднималось вверх, причем дальнейшей точкой опоры служила сама плотность воздуха. Большая часть тока направлялась по главной трубе, конец которой был обращен к низу в конце судна, образуя при этом угол 45 градусов. Труба эта служила для взлета и одновременно с этим производила движение судна. В дальнейшем жадные до работы «Талтеки» значительно усовершенствовали свои летающие машины, сделав их невесомыми при помощи прибора левитации. Потом они отказались и от этих устаревших самолетов. Все их машины перемещались сквозь пространство и время, используя принцип Меркабы. Атланты применяли свое научно-фантастическое знание в повседневной жизни всего народа. Электричество они получали из воздуха при помощи эфирных генераторов, не затрачивая при этом никакой видимой энергии. Такой способ получения дармового электричества вторично открыл в конце XIX века ученый США Никола Тесла но нефтяные магнаты не позволили ему сделать электричество бесплатным, и его изобретение до сих пор спрятано в тайне. Животноводы и химики и ботаники Талтеков использовали не только геноинженерию для создания новых клеток и кристаллических структур, но и применяли свистящие звуки и другие вибрационные частоты в своем творчестве. Врачи работали с эфирными, астральными и ментальными телами пациентов для заживления физических ран. Все наземные дома строились на основе законов священной геометрии, вписывались в шар или тетраэдр. Соотношение длины сторон зданий отвечало правилу золотого сечения. Домящих фабрик и потеющих заводов как таковых не было. Всю тяжелую и нудную физическую работу выполняли умные машины, шустрые механизмы, миниатюрные роботы. Различные непонятные ремесла, профессии и квалификации считались одинаково почетными. В архитектуре той поры преобладали круглые и восьмиугольные формы, так как острые углы не гармонируют с человеческой аурой. В основаниях орехалковых жреческих храмов Словно в основаниях позвоночников краснощеких атлантов лежали золотые восьмиугольники двух взаимопересекающихся тетраэдров».